23. Проводив мужчину недоуменным взглядом, я растерянно открыла книжицу и уставилась на испещрённый незнакомыми символами лист. Так что же это получается? Речь понимаю, а читать не могу. В форме на издевательство. Не у с п е л я хорошенько разозлиться, как символы сложились в знакомые буквы. Ого, да это латынь! Первые несколько предложений я не разобрала, зато следующие поняла сразу. «Прочитай это вслух». Буквы вспыхнули золотистым, будто подтверждая правильность моего перевода. Я принялась громко декламировать. «Флеумине экс магнио, эдита нимфа уайтес гаррис инсульсе, мэйус уткуэ амор стат». Вдруг раздался странный шелест. Я оторвала взгляд от книги и в ужасе вскрикнула. «Земля у моих ног зашевелилась!» с п у ч и л а с ь горкой и опала, обнажив какое-то шипастое, похожее на навершие булавы существо. Но на этом движение не остановилось. Чудище продолжало медленно подниматься на поверхность. м а м а м е а Рассыпав фрукты, я перемахнула через скамейку и бросилась на утек. Сзади что-то кричал Арчи, но я не слушала. Инстинкт самосохранения гнал меня прочь. Я мчалась так, будто за мной неслись все черти ада. А может, они и правда гнались? Жуткие, колючие, со сверкающими глазами. Я остановилась перевести дух, только спустившись с лестницы на знакомый этаж. И тут же на мое плечо легла тяжелая рука. Волосы встали дыбом, я закричала, что есть мочи, надрывая голосовые связки. Но тут широкая мужская ладонь закрыла мне рот. «Тише, Мираль, еще слишком рано разбудишь Лейна». «Рихт!» Сердце обрадованно подпрыгнуло. Не думала, что когда-нибудь так обрадуюсь, увидев его. Он убрал руку и развернул меня к себе лицом. Взял за подбородок и, холодно глядя сверху вниз, поинтересовался. «Чего орешь? И куда так летишь?» Не в силах выдержать его тяжелый взгляд, я быстро опустила глаза и как можно спокойнее произнесла. Я читала книгу во дворике, и вдруг из-под земли вылезло жуткое чудовище. Рихт отпустил мой подбородок и схватил под руку. Пошли разберемся. Нет-нет, ни за что. Пустите. Я останусь здесь. Попыталась высвободиться, но поняла, что это бесполезно. Темный маг слишком силен. Пожалуйста. Но он не собирался меня слушать. Просто сдернул с места и поволок за собой. Я вырывалась, у п р а ш и в а л а спотыкалась на ровном месте. А мужчина таки тащил меня сквозь темноту коридоров, а после по широкой лестнице наверх. Кажется, это и был кратчайший путь обратно. Постепенно страх испарился, о с т а л а с ь лишь з л о с т ь н а р и х т а е и бурное негодование на его грубость и бесцеремонность. Наконец мы остановились возле дворика. «Стой здесь!» Мак выпустил мою руку и двинулся вперед. «Как бы не так!» Я маленькими шажками последовала за ним и ахнула, увидев странное серое существо. Оно представляло собой полное воплощение несовершенства. непропорционально сложенная, с огромной грудной клеткой, неимоверно длинными руками, короткими ногами и маленькой лысой головой, ростом чуть пониже мага. В руках у него была та самая шипастая булава. Рихт бесстрашно подошел прямо к нему и пощелкал пальцами. В воздухе запахло озоном. «Кто тебя призвал?» Существо стояло неподвижно, глаза его смотрели в никуда, а голос прозвучал механически. «Я служу, Мираль!» От неожиданности мои колени подкосились, так что даже пришлось ухватиться за перекладину скамейки. «Ты призвала каменного голема», — развернулся ко мне маг. На этот раз в его глазах было нечто похожее на уважение. «И помог тебе в этом, конечно же, Мельдияр. Отвечай!» Я медленно посмотрела на мужчину, потом перевела взгляд на своего гостя, подумала о книге. И в первый раз за все время пребывания здесь испытала прилив гордости. Ну как же, теперь я тоже кое-что умею. И со мной, наконец, будут считаться. Никак не ожидала обнаружить в себе волшебную способность призывать каких-то существ. Нет, не совсем. Маг нахмурился. Что значит «не совсем»? Я всего лишь прочитала то, что написано в этой книге. Я наклонилась, чтобы поднять из скамейки злополучный Томик, но Рихт перехватил мою руку и вложил туда какой-то свиток. Что это? «Миниатюрная карта замка. Посмотри на нее и постарайся запомнить. Думаю, тебе это не составит труда. Когда закончишь, прикажи своему голему охранять южные ворота». Уголок рта мага чуть приподнялся. «Неплохо у тебя это получилось». Польщеная неожиданной похвалой, я быстро развернула свиток. А Рихт как бы, между прочим, добавил. А потом посмотрим, что ты еще можешь. Вот тут мне снова стало не по себе. Вдруг я больше ни на что не способна? «Вот еще!» Раздался голос Арчи в голове. «Да ты за пояс заткнешь Иолу с ее однотипным крафтом!» «Да нафиг она нам сдалась! У нас есть враг поважнее, ночью рожденные!» «Предназначение или нет? Сидеть, сложа руки, я не собиралась». Возвращались мы уже совсем другим путем, по другой лестнице, не вниз, а наверх. Сначала я думала, что Рихт хочет отложить испытание. У него нашлись дела поважнее. Однако поменяло мнение, когда мы вошли в помещение, на дверях которого красовалась табличка «Тренировочная площадка». Просторный зал, отделанный бледно-голубым м рамором, построили без единого окна. Освещался он только многочисленными настенными светильниками. Отцветы от язычков магического пламени играли на острых гранях всевозможного оружия, р а з в е ш е н н о г о на стенах. Чего здесь только не было. Но самое необычное размещалось в центре. Там возвышалась с татуя существа. н и то скорпиона, н и то крокодила, сжимающего в передних лапах саркофаг. Движимая любопытством, я двинулась прямо туда. Рихт последовал за мной. «И что ты видишь внутри?» Поинтересовался он, когда подошли. «Там лежали камни. Серые, ничем не п р и м е ч а т е л ь н ы й на вид. Какие-то булыжники, я пожала плечами. Большие и маленькие. Возьми самый маленький». Я положила один себе на ладонь. И мне тут же п о к а з а л о с ь с т р а н н о я его несоответствующая р а з м е р о м тяжесть. «Сделай шаг назад и закрой глаза», — приказал Рихт. «Это испытание, да?» — полюбопытствовала я. «Просто сделай, что прошу». «Ладно, ладно, чего время-то тянуть? Буду хорошей девочкой». Я закрыла глаза. Шли секунды, но ничего не происходило. И вдруг камень начал нагреваться. Но не снаружи от тепла моей ладони, а изнутри, постепенно становясь все горячее и горячее. И, кажется, тяжелее». «Не открывай глаз!» — Рихт повысил голос. «Думай, что на месте этого камня?» Я отчаянно пыталась представить себе хоть что-нибудь, но воображение отказывалось мне служить. «Не знаю!» — вскрикнула я наконец. «Как горячо!» «Опасность!» — заверещал Арчи. В ту же секунду я почувствовала перед собой движение чего-то массивного. Волосы на затылке встали дыбом. Слух уловил нечто вроде лязга нежвал. Глаза распахнулись. «Тот скорпион? Мама родная!» Прямо на меня, гордо возвышаясь и ш е в е л я многочисленными лапками, шел именно он. Я замахнулась, невесть откуда взявшимся в руках жезлом. Из него вырвался сноб искр. Но это не остановило жуткую тварь. «Мэйус уткуэ амор стад!» п р и н е с л и с ь в сознании слова недавнего заклинания. «Сработало!» На пути Скорпиона на мгновение взъерошилась земля, посыпалась пыль, и прямо перед мордой отвратительной твари вырос мой голем. Он угрожающе замахнулся своей шипастой булавой. «Шмяк!» Челенистоногая лишилась одной из конечностей и угрожающе затрещала. Голем нагнулся и явно изготовился атаковать еще раз. Я в ужасе попятилась, наблюдая за схваткой двух гигантов. Скорпион сделал выпад огромной клешней, Мой защитник тотчас рассыпался каменной крошкой. «Теперь мне конец». «Достаточно». Повинуясь команде Рихта, Скорпион неожиданно остановился. Его кроваво-красные глаза потухли. Он будто снова превратился в статую. А меня обила дрожь. Если бы не протянутая рука мага, я бы осела на пол. Почему ты не покидала ощущение, что я только что находилась на волосок от гибели?» И тут на площадку влетел Мариус. «Зачем ты это устроил?» Гневно воскликнул он, подбегая ко мне. «У нее почти нет магии». «Ошибаешься», — холодно ответил Рихт. «Она может призывать големов». Меня все еще колотило от кипевшего внутри адреналина. Я отстранилась, по-прежнему сжимая в руках жезл. «Так какая у меня магия? И что это за штуковина появилась вместо камня?» «Магия земли». я с н и л Рихт. Его голос е с к в о з и л о некоторое разочарование, будто он наделся на нечто другое. «А в руках у тебя Жельзик. Уникальное оружие. Ты сама его выбрала. После и с п ы т а н и я оно привязано к твоей душе и никогда не потеряется». Мариус приобнял меня за плечи. «Хороший выбор, Мираль. Я горжусь тобой. Жельзик запоминает все произнесенные заклинания. Тебе стоит лишь подумать, что ты хочешь призвать». Не нужно проговаривать ничего заново. Мне тут же полегчало. А что, удобная штука. Теперь я наколдую кучу малу, как только изучу книгу принца. Даже дух захватил о т п р е д в к у ш е н и я Если призыв каменного голема на первой странице, что же ждет на последней? Ого, кажется, я начинаю входить во вкус. Мираль нужен отдых. Нетерпящим в о з р а ж е н и е голосом заключил Мариус. Достаточно на первый раз. согласился с ним Рихт. «В моих ногах до сих пор ощущалась предательская слабость, но я не собиралась так легко сдаваться и, посмотрев на каждого из братьев, поинтересовалась. Чтобы тренироваться, мне обязательно приходить на эту площадку? Лучше, если рядом будет один из нас». С этими словами Мариус развернул меня к себе. Глаза его блестели собственническим огнем, от которого хотелось закрыться. Еще чего не хватало. Ссоры двух защитников – каждый из которых, похоже, думал, что я его собственность. Уже начали меня порядком нервировать. «Буду рада продемонстрировать свое мастерство, когда у вас обоих будет время», ответила я как можно нейтральнее. «Мы выступаем завтра. Ожидание с м е р т и п о д о б н о недовольно пробурчал Рихт, проходя мимо нас. «Мариус, нас ждет совет. Командиры уже собираются в красной комнате». Блондин кивнул и выпустил мои плечи. «Знаю, сейчас буду, только провожу Мираль до комнаты. Она еще мало знакома с замком». Я перехватила колючий взгляд Рихта и неожиданно поняла, ему не п о д у ш е я предложение Мариуса. «Теперь темный маг явно заинтересовал с я мной. Или чего себе льстить, моими способностями?» «Молодец, Мира!» — подал голос Арчи. «Теперь с тобой будут считаться!»